Учуяв постороннего, на дворах залаяли собаки. Чокея подошла к крайнему жилищу, стукнула клюкой в ворота. Открылась задвижка. В отверстии показалась всклокоченная голова хозяина. — Мир дома твоему почтеннейший, — сказала Чокея. — Будь здорова, входи. — Я бы хотела узнать, где живет староста. А зачем он тебе понадобился? Хочу просить ночлега. Для этого не стоит беспокоить занятого человека. Любой таянец будет рад приютить тебя. Если хочешь, оставайся у меня. Места хватит. Хозяин провел Чокею к грубому столу, расположенному под кроной старого дерева, усадил на скамью. — Кто ты? «Куда идешь и откуда?» — спросил он. «Ты бы сперва покормил путницу, Тония!» — раздался женский голос из хижины. «Уха у нас еще осталась!» «Да-да!» — радушно согласился Тония. «Принес плошку с жиром, зажег фитиль». Потом поставил на стол миску с холодной ухой, положил рядом ложку и кусок хлеба. — Ты прости, моя жена прикована к постели болезнью и не может выйти, — говорил Тония, разливая в кружке красное вино. — Выпей с дороги. Ты, я думаю, шла издалека. — По говору я слышу, ты из рода фарнаков. — Да, я из тех мест, — согласилась Чокея и пригубила вино. «Далеко ли лежит твой путь?» «Я ищу своего брата. По слухам, он живет где-то здесь, может быть, в вашем селении». Этот разговор Чакэ задумала заранее. Назвавшись сестрой Ликопа, она назовет его имя. Ей скажут, что он погиб и наверняка назовут имя его сына. И вот тогда она узнает все. Если бы Чокея знала, что Тония был лучшим другом Ликопа, она, может быть, повела разговор по-другому. Дело в том, что у Ликопа не было сестер, и Тония знал это. И как только она назвала имя, рыбак понял, что женщина лжет. «Не вводи нас в грех, путница, своими лживыми речами!» — сказал вдруг рыбак, и лицо его сделалось злым и настороженным. — У нас никогда не было человека по имени Ликоб. Я знаю всех людей в соседних селениях. Там тоже нет такого. Не бойся меня. Я не аэропата, и я пришла к вам не лазутчицей, как ты подумал. — А кто же ты? — Ты правду заметил? «Я женщина из рода Фарнаков, но я попала в плен к и сейчас я пришла из их города». Эти слова еще больше насторожили хозяина. «Из города аэропат к нам приходит только беда». «Ты снова говоришь неправду?» «Семь лет тому...» Ваше селение вместе с бедой пришло из спасения? Разве не Оеропата послала сына Ликопа предупредить вас о набеге? Ты да знаешь и это? Тревога не сходила с лица Тони. Разве она не расплатилась за ваше спасение жизнью? Разве не ее имя там на родине предано поруганию? а мать ее послана в страшную ссылку, и неужели таянцы теперь откажут мне положить на ее могилу горсть родной земли? Наш разговор зашел слишком далеко, чтобы мы вели его двое. Посиди здесь, я схожу к старости. Рыбак надел шапку, спустил с привязи собаку и вышел. Чокей стало ясно что здесь ей вряд ли поверят.